Глава десятая. Положив ладонь на выставочный стенд, внимательно слежу за картинкой, движущейся по дисплею компьютера. «Это многомерная, моя любимая», ласково комментирует консультант, меняя угол обзора на экране, используя свой планшет. «Видите?» «Реагирует на движение». Висящая рядом с моей головой камера видеонаблюдения щелкает и поворачивается вслед за его рукой. «Неплохо». Киваю, спрашиваю. «Что с детализацией?» «Детализация стопроцентная», — передает мне планшет. «Попробуйте сами». Веду пальцем по дисплею, разворачивая камеру и навожу на информационное табло в десяти метрах от себя. «Расстояние?» Спрашиваю, увеличивая картинку. «До восьмидесяти метров». «Ночью?» «И ночью, и в дождь, и в снег. Чумовая малютка». «Согласен». Усмехаюсь ему. Китайцы совсем без тормозов. Даже я за ними не поспеваю. Почесываю нос, прикидывая варианты. Мне нужно четыре. Говорю ему, возвращая планшет. С полным набором кабелей и программного обеспечения. Не пожалеете, воодушевляется консультант. В наличии две, а остальные довезут на следующей неделе. Сгодится. Достаю бумажник. Пора провести. апгрейд. Установка требуется? Нет, только оборудование. На ближайшую неделю у меня никаких планов. Последний год я только и занимаюсь тем, что убиваю время. Вероятность развития форс-мажорной ситуации в доме, набитом женщинами и детьми, стремится далеко не к нулю, но по сравнению с работой в охране Марата Джафарова, будем считать ее нулевой. Меня это устраивает. Я не гоняюсь за адреналином. Если бы гонялся, давно был бы покойником. А подыхать по тупости я не планирую. Аид Джафаров сам нашел меня почти два года назад. Я никогда не работал в частной охране и не собирался. Тот умеет убеждать. У нас пятилетний контракт. Что буду делать дальше, не думал. Возможно, приобрету недвижимость здесь, в городе. Своего дома у меня пока нет. но он мне и ни к чему. Дому нужен хозяин, а из меня дерьмовый хозяин. Забираю на стойке выдачи свои покупки и несу их в машину. Второй день ноября похож на унылое серое месиво, но воздух колючий и холодный. Вторая зима в городе. Первая была похожа на летаргический сон. Вторая, думаю, станет такой же, если, конечно, Марат Джафаров не придет за своей женой. Свалив коробки в багажник, сажусь за руль и включаю навигатор, рассчитывая объехать затор. Я в этом городе живу почти два года, и более дебильных развязок не встречал нигде. Дорога до дома занимает сорок минут, и это абсолютный мать его антирекорд. У крыльца, запакованная в шубу до колена, Мира Джафарова, собирается втащить на него синюю прогулочную коляску. На ее голове красная шапка с меховым помпоном. На руках такие же варежки. У этой женщины поразительно приметная внешность, потому что голубоглазые блондинки в наших краях почти не водятся. И это создает мне хренову кучу долбанных проблем. Да и я. Окликаю, переходя на трусцу. Она вскидывает голову и улыбается. Привет. Ага. Вручаю ей коробки. Поднимаю коляску, заглянув внутрь. Маленький принц спит в дутом комбинезоне, приоткрыв крошечный фамильный рот. Если с одним из этих двоих что-нибудь случится, мне можно смело вышибить себе мозги. Или за меня это сделает ее муж. Затолкав коляску в дом, забираю у Миры коробки. Спасибо. Достает она ребенка, сняв шубу. Даур Джафаров совершенно точно не в духе, потому что я слышу недовольное кряхтение. В следующий раз предупреди меня. Напоминаю в десятый раз. Я не инвалид, фыркает она. А я не шарманка, говорю через плечо. Проходя мимо гостиной, заглядываю внутрь по привычке. Однажды я проходил мимо и достал из-под падающего телевизора трехлетнего пацана. Не думаю, что облегченная плазма сильно бы ему навредила. Но когда возвращал его мамаши, с уверенностью назвал ее овцой. Замедляю шаг, а потом останавливаюсь. Потому что из развернутого к окну глубокого бежевого кресла торчат две ноги, лежащие на комплектном пуфе. Две ноги, одетые в синие лосины и огромные вязаные носки. Розовые.